Нужно разыскать эту Элауизу Ламбер, но как её найти? Несомненно, где-то в недрах конторы сохранилось личное дело с адресом, но поскольку он считал крайне нежелательной любую утечку информации о своих подозрениях, то предпочёл не прибегать к этому источнику данных. В таком случае, каков выход из положения? Он видел только один объявление в газете. Зайдя в ближайшее кафе, сыщик за бокалом пива набросал такой текст. Мадемуазель Элоизу Ламбер, стенографистку и машинистку, просит срочно связаться с месье Джорджем Лятушем в отеле Швейцария на Рю-де-Ле-Файет, чтобы узнать приятные для нее новости. Он перечитал написанное, и ему тут же пришла в голову иная идея. Я тоже взял другой лист бумаги и сделал новый вариант. Мудмуазель Элоиза Ланбер, стенографистку и машинистку, просят срочно связаться с месье Гийомом Фанелем в отеле Сент-Антуан, чтобы узнать приятные для неё новости. Если Буараку ненароком попадётся на глаза это объявление, моё имя не должно в нём фигурировать, сказал он сам себе. На пару дней я перестану быть Жоржем Лятушем и заодно поживу в Сент-Антуане. Сыщик отослал текст объявления в несколько газет сразу, а потом отправился в гостиницу Сент-Антуан и заказал апартаменты на имя Гийома Фанеля. Комнаты понадобится мне только завтрашнего дня, предупредил он службу размещения. Следующим утром Лятуш заселился. и уже скоро в дверь его гостиной постучали. Вошла высокая, изящная девушка, лет двадцати пяти. Она не блистала особой красотой, но обладала приятной внешностью и улыбчивым, добрым лицом. Ее со вкусом подобранное, хотя и неброское платье, свидетельствовало о том, что потеря работы не повергла ее в глубокую нужду. Лот уж поднялся навстречу и приветствовал гостью поклоном. "Модмозель Ланбр?" спросил он с радужной улыбкой. "Я, месье Фанель. Не желаете ли присесть? Я прочитала ваше объявление в Лесуар, месье, и вот пришла". Весьма признателен, что откликнулись на мой зов так скоро, модмозель — сказал Лятуш, опускаясь в кресло. — Я не отниму у вас много времени. Но прежде чем объяснить суть дела, можно ли мне узнать, та ли вы самая, мадемуазель Ламбер, которая еще недавно работала машинисткой в конторе завода фирмы «Эврот»? — Да, месье, я работала там без малого два года. — Простите, но чем вы можете подтвердить это? Простая формальность, уж извините, но в интересах своих клиентов я обязан соблюсти её. На лице девушки появилось удивлённое выражение. М-м, даже не знаю, как мне это сделать, сказала она. Видите ли, я совсем не ожидала такой необходимости. Между тем Лятушевобразил, что, вопреки всем предосторожностям, Буарак Мог пронюхать я его затее и подослать к нему девушку с придуманной историей. Но последний её ответ как раз вполне удовлетворил его. Будь она подставным лицом, девушку заранее снабдили бы нужными документами. Ладно. К чёрту формальности. Он улыбнулся. Думаю, ничем не рискую, доверяясь вам. Могу я задать вам ещё один вопрос? Пока вы ещё работали там, Была ли приобретена новая пишущая машинка? На лице девушки отразилось ещё более заметное удивление. Странный вопрос. Но да, Мисс Е, Remington, десятой модели. Можете точно сказать, когда это произошло? Конечно. Я покинула офис 5 апреля в понедельник, а новая машинка появилась за 3 дня до того. В пятницу 2-го числа. А вот это уже была очень важная новость. Лето уж теперь не сомневался, что надо продолжать беседу дальше. Ему следовало выяснить у девушки всю необходимую информацию, но опять-таки возникала потребность в дипломатии, поскольку он должен был соблюдать полную конфиденциальность. Он снова улыбнулся и кивнул. «Простите великодушно, мадемуазель, но мне хотелось убедиться, что разговариваю именно с той девушкой, которая мне нужна. И я задал вам три вопроса, проверяя, знаете ли вы ответы на них. Ну а теперь настало время сообщить вам о себе. И в чем суть дела? Однако, прежде всего, я должен попросить вас сохранить в секрете все, что вы от меня узнаете». Гостья выглядела все более изумленной, но ответила. Хорошо, миссия, даю вам слово. В таком случае могу сообщить вам следующее. Я частный детектив нанятый компанией торгующей пишущими машинками, чтобы расследовать случаи весьма необычного. Я стараюсь подобрать другое определение, но не могу. Необычного саботажа и мошенничества. имевшие место в последнее время непостижимым образом у некоторых искупленных у нас машинок стали возникать непредсказуемые дефекты ну казалось бы мелочи которые не мешают пользоваться ими но не позволяют создавать наилучшие образцы машинописи вы меня понимаете неравномерность печати отклонение некоторых букв от строго горизонтальной линии И прочее, прочее, прочее. Моим клиентам очень не хотелось бы подозревать своих конкурентов в стремлении ухудшить репутацию своей компании, но другого объяснения не найти. Так вот, мне подумалось, что такой человек, как вы, способен дать необходимую информацию. И фирма уполномочила меня передать вам 100 франков в качестве вознаграждения за оказанную помощь. Выражение удивления все еще не покидало лица девушки, когда она ответила, «Я с радостью расскажу вам все, что знаю, месье, без всякого вознаграждения, но пока мне непонятно, что именно от меня требуется. Боюсь, я не обладаю той информацией, в которой вы нуждаетесь. Думаю, мадемуазель, при желании вы вполне способны мне помочь». Только разрешите задать вам ещё несколько вопросов. Согласны? Конечно. Тогда первый вопрос. Не могли бы вы описать ту машинку, которой вы пользовались до приобретения новой? Это был Remington номер 7.